Похититель вдохновения. Я очень люблю стихи. Читать, конечно, люблю, а не учить. А еще, я всегда мечтал свой стих написать. Но меня, к сожалению... Рифма не любит. А вот Юрка Крутиков — настоящий поэт. «Он знаете, что сочинил?» «Я, как услышал, сразу понял, что такое творение надо Марье Павловне дать услышать. Юрка не хотел, но я его на уроке математики за руку к доске вытащил». «Вы послушайте, что Юрка сочинил. Он у нас гений, но скромный. Давай, Юрка, а примеры эти потом сам решу», — сказал я, махнув рукой на доску. «За свое плохое поведение!» Юрка водил пальцем по зеленой доске, несколько цифр стер. Это он так стеснялся. Руки в карманы спортивных штанов засунул, потом быстро высунул. Одну к сердцу приложил, как будто его на поле боя в грудь ранили, а другую вперед протянул. Глаза жалостные сделал и заговорил. «Я к вам пишу. Чего же боли?» Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Марь Павловна сегодня в красивом синем платье пришла. Видно было, что настроение у нее хорошее. Но как только Юрка стихи свои читать начал, сразу погрустнела. Я вначале подумал, ей Юрку жалко стало. А она вздохнула и говорит. — Это же стихи Пушкина. Печенькин вскочил. — Крутиков стихи Пушкина придумал! — Молодец! — Стихи Пушкина мог написать только сам Пушкин. Марь Павловна почему-то улыбалась. Наверное, потому что Вовка Печенькин, как обычно, ерунду говорит. — А что ж ваш Пушкин не написал эти стихи, если и сам мог? — упрямился Печенькин. — Он их и написал, — спокойно ответила Марь Павловна. — Печенькин совсем разошелся. «А почему он их никому не показал, если написал?» Май Павловна рассмеялась. «Ребята, это письмо Татьяны. Тут я совсем думалку сломал. То она про Пушкина, то про Татьяну. А гений-то Юрка!» «А почему ваша Татьяна везде письма разбрасывает?» — не успокаивался Вовка. «Значит, Пушкин стих сочинил, а Татьяна письмо написала Юрке?» Учительница улыбаться перестала. Или устала. Она сказала, что Юра прочитал отрывок из письма Татьяны. А Татьяна — героиня романа Пушкина. Роман в стихах называется «Евгений Онегин». Я даже на бумажку это все записал, потому что такое сложно запомнить. Антон в это время вырезал снежинку из тетрадного листа. Это он к Новому году готовился. «Эх ты, Юрка!» — сказал Антон, любуясь на свою снежинку. «Зачем стихи воруешь?» Юрка объяснил, что он не воровал, а просто тренировался красиво читать стихи. Ему сестра помогала. Вот она его и научила письму Татьяны. Юрка подумал, что это стихи старшеклассницы Татьяны, которая с его сестрой дружит. А когда я Юрку услышал случайно на перемене, он зачем-то соврал, что сам все сочинил. Наверное, надеялся, что Марь Павловна никогда не угадает, что это за строчки такие. В общем, зря я Крутикова рекламировал, потому что он не поэт, а примеры мне за весь класс решать пришлось. Сам обещал. На перемене Юрка совсем загрустил. Сказал, что был детективом, а стал мошенником. Пока мы шли до класса информатики, Я решил успокоить друга. — Это не ты мошенником стал, — говорю. — Это я тебя мошенником сделал. Но мы все исправим. Напиши свое стихотворение. Юрка почему-то еще больше расстроился. Я решил, что сам сочиню и подарю ему стих. Сел на подоконник, а горе-поэт рядышком встал. Я ручку задумчиво погрыз, но стих от этого не писался. И тут меня вдохновение посетило перед самой информатикой. Бездыханная мышка лежит на столе, но врача не зову ей я, потому что таких миллион на земле, потому что она компьютерная, а компьютерная не может дышать, так зачем же врачей вызывать? Эта мышка здорова. Я показал Юрке, что у меня получилось. Тот посмотрел на мое стихотворение и заявил, Рифма у тебя страдает. Острадал я, потому что столько сил потратил на этот стих, а Юрка еще нос воротит. Ладно, — говорит, — возьму хоть это, а то ни одной строчки в голову не идет. Такое чувство, что она вся теперь Пушкиным забита. — Нет уж, — я рассердился и открыл дверь в класс информатики. — Видишь, какие у нас столики красивые, мониторы плоские, мышки теперь оптические. Вот садись за замечательный компьютер и печатай свой стих, раз мой не нравится. Тут рядом возник Вовка. Он поблагодарил меня, что я дверь открытой держу. И хихикнул. Давай, Юрка. Тебя тогда точно все засмеют. Лучше объявление напиши. Пропало вдохновение. Особых примет не знаю, потому что оно меня не посещало. Мимо нас как раз шестиклассник Егор Каретов пробегал. Известный школьный поэт, рыжий и всегда лохматый. Обычно мы говорим, что он проезжает, дразнимся так. Он же Каретов, но потом нам достается. Он нас снежками у школы обстреливает. Так вот, Каретов услышал нас, остановился, челку свою длинную на бок рукой отодвинул и глазище вылупил. — Тоже? — спрашивает. — Что тоже? — не понял я. — У вас тоже пропало вдохновение? Я тут одним ухом услышал. Я подумал, что если бы Егор слушал двумя ушами, он бы понял, что это просто шутка была. Мне на новогоднем огоньке выступать с песней, а у меня вдохновение пропало. Каретов почесал коленку. Вот что теперь делать? Не могу же я петь о восьмом марта или Дне Победы, если только о Дне Победы Нового года над старым? И вообще, мне надо кучу стихов для всех написать. — директору обещал, а теперь вот вдохновение потерял. Антон пальцем погрозил. — Ты нас не обижай, нельзя вдохновение потерять, оно же... Его потрогать нельзя, это тебе не шоколадка с узюмом. — Изюмом, а не узюмом, — рассердилась Светка. И как девчонки всегда так неожиданно подкрадываются? — И, между прочим, вдохновение у многих бывает, а иначе бы Пушкин ничего не написал. — Только не надо про Пушкина! закричал Юрка. Литка поправила косы. — Да, мне тоже кажется, что оно ко многим приходит. Откуда же иначе наши любимые песни берутся? — Из колонки! — захихикал Антон. — А если серьезно, мы можем без новогоднего огонька остаться. Все надеялись на Каретова, потому что у него всегда было вдохновение. Так даже директор говорил. Вдохновение и вправду бывает. Вон у Егора пропало, а Андрюха. Стихи про компьютерные мышки сочинил. Я уже прочитать успел. Может, этим вдохновением заразиться можно? Каретов, ты на Андрюху не чихал? Откуда я знаю? Егор только руками развел. Но если чихал, то можно все вернуть обратно. Пусть ваш Андрей на меня чихнет. Я глаза вылупил. Вот еще, думаю, меня чеснок заставляют есть, чтобы не болел. Где я им чихи найду? «Я слишком здоров!» — говорю. Светка улыбнулась хитро и в портфель полезла. «Знаете, что она достала?» «Перо-ручку!» Лида так обрадовалась. «Какая Света молодец! Точно! Надо Андрея в носу пером пощекотать, чтобы он всю школу обчихал!» «Нет!» — отвечаю. «Не хочу!» Егор согласился. «Не надо всю школу! Это мое вдохновение!» Он выхватил перо у Светки и давай меня в носу щекотать. Я долго держался, а потом как чихнул и прямо на кошку Ксюшку. Вовремя она пробежала. Антон расхохотался. Мне, говорит, жалко, что мы без Деда Мороза останемся, но вдохновленная Ксюшка — это очень весело. Егор, пускай она теперь на тебя чихает. Я немного пришел в себя и пробурчал. То, что вдохновение бывает, мы знаем. И то, что оно пропало, знаем. А вот заразное оно или нет, только Ксюшка знает. Если начнет стихи писать, тогда я в ваши глупости поверю. А пока давайте-ка лучше...» Я вытащил из кармана еще один листочек бумаги. Всегда ношу много листков на случай гениальных идей. Так вот, достал его и говорю Каретову. «Пиши все, что знаешь о своем этом вдохновении. Мы его искать будем» чтобы ты нам праздник не испортил! Тебе же столько всего надо сочинить!» Егор задумался, достал карандаш из-за уха. Он всегда носит его за ухом, потому что может резко захотеть стихи писать. Пыхтел, пыхтел, а потом мне бумажку отдал со своим ужасным почерком. Тут внезапно раздался звонок, и Каретов умчался. А я поплелся на информатику. Врезался по пути в Юрку, который дверь держал но продолжал смотреть в бумажку. Сел мимо стула. Сижу на полу, читаю, что Каретов на накорябал. «Андрей, тебе удобно?» — спрашивает Елена Петровна. «Ага», — отвечаю. «А потом, как вскочу, у нас же урок начался. Нас стали учить тому, как пользоваться интернетом». «А чему там учиться?» — спрашиваю. «Читай интересности всякие и видео про котиков». Пижамах смотри. Но мне было не до котиков. Я дождался, пока Елена Петровна выйдет из кабинета и нашу команду позвал. Лида решила прочитать вслух то, что Каретов написал. Вдохновение не выглядит никак, вы и сами знаете, но от него тепло в груди, и сердце радуется. Вот! Громко возмутился я. В груди у него тепло, радуется. У меня так от чая. Может, ему чай нужен? Я слышал, что бывает такой особый, в общем, не как в нашей столовой, называется королевский пуэр. Вовка Печенькин хмыкнул. Мы будем всяких там каретовых королевским чаем поить. Может, заодно ему мантию купим, да корону золотую. Светка слушала нас с серьезным лицом, а потом у нее как будто лампочки в глазах зажглись. Мы зря время теряем, может, Егор только компот пьет, а чай он не пьет. Давайте лучше в интернете посмотрим, что делать, если вдохновение ушло. И тут я понял, что уроки информатики иногда бывают полезными. Юрка первым нашел кучу всего интересного. Оказывается, чтобы вдохновение вернулось с человеком, должно случиться что-то очень грустное или, наоборот, радостное. — Давайте Каретова в журнале на каждой странице двоек наставим, — предложил добрый Вовка. — А может, сделать что-то хорошее? — пожала плечами Лида. — Пусть он радуется. Ему же веселый стих надо написать к Новому году. — И вовсе не обязательно, — хмыкнул Крутиков. — Вот мне всегда старый год жалко. Он уходит, а все кричат «Ура!» А если бы все радовались, когда вы уходите из гостей? Вам бы себя не жалко было? Я говорю, хватит болтать, а сам пыль между кнопками клавиатуры от нечего делать пальцем вычищаю. Давайте решим, как вернуть вдохновение. «Вам удобно стоять во время урока?» — раздался как гром голос учительницы. Все наши испугались, потому что грома боятся, и по стульям разбежались. Но нам нужно было узнать о вдохновении еще больше, а то новогодний огонек отменят. Егор к нему обещал написать много-много стихов для каждого, кто выступает, а сам — растеряша. Я дождался большой перемены и поймал каретово за рукав. «Пойдем, — говорю, — в наш класс!» Егор зашептал. «Ты обалдел, детектив? Меня засмеют, если я в ваш кабинет войду. Вы же на два года младше! А ты скажи, что раздавал нам стишки к Новому году!» Каретов посмотрел на меня, как на манную кашу с комочками. «Нет, — говорит, — ты издеваешься. Какие я стихи раздавал, если у меня вдохновения нет?» И тут Вовка подбежал. «Если ты еще вдохновения не нашел, мы тебе расскажем, куда оно пропало!» Каретов согласился, но пригрозил, что если обманем, снеговиков из нас сделает. А я знаю, что из человека снеговик не получится. Но спорить не стал. Мы быстренько до класса дошли. Егор за мою парту сел и грустно уставился на доску. Но вы легкотню проходите. проходите Я попросил не отвлекаться. Лида пришла из столовой как раз вовремя. В руках она держала два стакана с чаем. И где только достать умудрилась. Он же обычно холодный. — Да горячо мне. Возьмите кто-нибудь этот чай. Я его расплескать боюсь. Юрка перехватил стакан, вручил Каретову и сказал. — Пей. Будет тебе тепло в животе и на сердце. Егор так и застыл с чаем в руках. — Вы с ума сошли? — Я так и думала. Ему компот нужен. Вздохнула Светка. Каретов пробурчал, что ему ничего не нужно, но чай выпил. Я спрашиваю, «Ну как?» «Слишком сладко», — отвечает. «Ты молодец, Егор!» Мне захотелось его поддержать. «Слишком сладкий Новый год — это когда слишком много конфет, а еще!» Егор вскочил, схватил меня за белый чистый воротник своими ручищами и начал трясти. «Все-таки мое вдохновение у тебя, ты его украл! Еще делал вид, что на кошку чихаешь, чтобы посмеяться надо мной!» «Иначе откуда у тебя такая замечательная идея про слишком сладкие конфеты?» «Я не делал вид. Чихнул и чихнул. Нигде в интернете не написано, что эта штука заразная. Что ты ведешь себя, как маленький?» Лида чуть не заплакала. Она вообще драк боится. А если меня хотят обидеть, то очень сильно переживает. «Глупости!» Она попыталась отцепить руки Каретова от меня. «Может, оно само ушло, потому что Андрюша самый лучший!» Он же мне не просто так нравится. И тут она прикрыла рот ладошкой и выбежала из класса. Мы все остолбенели. И все застыли, как будто не класс, а фотография класса. Вовка Печенькин ожил первым. Может, у Андрюхи свое вдохновение, а твое где-то отдыхает, на качелях качается. Давай его возвращать. Я тебе дарю свой билет в цирк. Вот, держи. Хорошо, что я его с собой таскаю чтобы хвастаться. Он протянул Каретову билет. Егор так обрадовался. Он очень любил на медведей дрессированных смотреть. Мы не знали, а Вовка вот спросил у одноклассников Каретова, что тому нравится. И какой молодец! Свой билет отдал! Егор говорит. Пойду развлекусь. Стихи все равно не пишутся. Вовка, хвать свой билет обратно. Если тебе радость вдохновения не вернула то нечего на тебя ее и тратить. Сам медведей посмотрю. Что, расстроился?» Каретов кивнул. Светка погладила его по рыжей лохматой голове. «Все будет хорошо. Сейчас ты сильно-сильно расстроишься, и вдохновение придет». «Если только очень грустное», — махнул рукой Егор. Я посмотрел в листочек, куда мы записали, откуда у поэтов вдохновение берется. Думал, уже все испробовали. Но оставался один способ спасти Новый год. Я на всякий случай отошел от парты. Вдруг, думаю, поэт-растеряша разозлится. И говорю Каретову. Тебе, друг мой, надо влюбиться. Так все поэты делали. Они влюблялись и писали. И не только о девчонках всяких там. О природе, о собаках, о праздниках. Каретов покраснел. И в парту лицом уперся. И тут я увидел в коридоре тень Лиды. Я везде ее узнаю. Разве можно перепутать тень девочки, которая нравится, с чужой? Я из класса скорее выскочил, схватил Лиду за руку и признался, что люблю ее, как настоящий рыцарь, настоящую принцессу. Наверное, письмо Татьяны и мои советы Каретову на меня так подействовали, что я решился. Обернулся, а сзади Светка ножкой топает. «Я, конечно, рада, что ты рыцарь». Стройкой по математике. Но у нас проблема. Каретов тоже рыцарь. В смысле? Лида аж подпрыгнула. Он в кого-то влюбился? Ага. В Алену из своего класса. Безответно, как он думает. Алена рассказывала Вике из восьмого В. А Вика рассказывала сестрам-пятиклашкам, а они остальным одноклассницам. Да что она рассказывала? Топнула ногой Лида. Серьезная литка, Очень красивая. Светка ударила себе ладонью по лбу. Алена рассказывала, что ей Каретов нравится, так что об этом знает куча народу. Но Егору никто не проболтался. Я при нем в классе этого даже говорить не стала, потому что не ябеда какая-нибудь. И тут она побежала в наш класс. Зачем-то Каретова за руку взяла и куда-то потащила, а вся наша детективная команда за ней потопала. Оказалось, Светка, бедного Егора, повела к его Алене. А он стоит молчит, глазами мигает. — Тоже мне рыцарь! Я Светку в сторону отвел, говорю. — А вдруг это все слухи? И никому Каретов не нравится. Он же вообще писать стихи не сможет, если Алены с ним не будет. Светка не растерялась, подбежала к Алене и что-то на ухо ей сказала. Та чуть не расплакалась, кинулась к Егору, обняла его и говорит. — Все будет хорошо, слышишь? Не надо никуда уходить. Ты же мне нравишься. Каретов. Сразу засияло счастье и крикнул нам. Ребята, у меня идеи есть по Новому году. Я теперь все напишу. Я такой счастливый, все напишу. Вдохновение вернулось. Я ничего не понимал. Иногда девчонки ведут себя, как инопланетяне. Странные вещи творят. А что-то хорошее получается. Шарлотки, например. Не представляю, как их готовят. А тут не шарлотка какая-нибудь. «А целое вдохновение!» Светка не стала дожидаться моего вопроса. Волосы в хвост собрала и говорит. Егор влюбился и боялся, что он не нравится Алене. Вот он и не мог про Новый год думать. Он только себя, бедненького, жалел. А теперь счастлив и готов про праздник писать. «А почему это Алена на него так накинулась? Мне было ужасно интересно!» Светка хихикнула. Я просто сказала, что Каретов в монастырь после девятого класса собрался уходить, монахом стать. Нам же надо было наверняка узнать, нравится ли он ей. Вот и узнали. В этот момент я еще раз убедился, что бывшая ябеда Светка — отличный человек и детектив. А еще я очень надеялся, что Каретов не поссорится с Аленой до праздника. Когда обернулся, увидел, как они весело о чем-то разговаривают. Так что вряд ли поссорятся. Получается, что Алена украла у Егора вдохновение. Правда, сама не знала об этом, а теперь вернула его. Вот ведь как бывает. Я взял Лиду за руку. Наверное, я теперь тоже веселые стихи писать начну.